Сол Беллоу Подарок от Гумпольта Роман, перевод с английского Георгия Злобина Серия «Эксклюзивная классика» Москва, издательство АСТ 2022 год Категория 18+, аннотация Подарок от Гумпольта Классический роман Соло Беллоу Книга, которую сам автор называл изящно и просто, «Смешная история о смерти». Блистательная черная комедия о сложных отношениях, связавших великого поэта-саморазрушителя, преуспевающего литератора и циничного умного мафиози. В этом романе увлекательный сюжет соседствует с гениальными размышлениями о смысле и сути искусства, трагедия с остроумной сатирой, а классический стиль с элементами постмодернизма.